Закери Эзра Роулинс стоит перед статуей, облепленной пчёлами, и думает: так ли уж необходимо королеве корона? Эта скульптура единственное, с чем ассоциируется у него королева пчёл, упомянутая в новонайдённом квесте. А это побочный квест или основной? вопрошает голос у него в голове. Но остаётся понять, как вручить ей ключи. Он осмотрел мраморную статую, отыскивая что-нибудь вроде замочных скважин, и не нашёл ничего, кроме трещин. Хотя собственно нужных ключей у него пока что и нет. Что за ключ, которого никто не ковал, и где найти золотой? Может, стоит пересмотреть все стеклянные банки в кабинете хранителя? Или найти ту комнату с ключами, которая описана в печалях? И тут до него доходит, что ключи в банках могут быть теми самыми, которые лежат на хранении. Он потревожил и осмотрел каждую пчёлку, исследовал целиком мраморное кресло, в котором сидит женщина, но ничего не нашёл. Может быть, где-то здесь есть ещё одна, которая пчёлами управляет? Они ведь даже не часть статуи. Они вырезаны из другого камня, более тёплого, медового тона, и их можно передвигать. Все они вполне могли бы принадлежать любой другой композиции. Кстати, некоторые из них изменили своё местоположение с тех пор, как он был здесь впервые. Закери сажает по пчеле в каждую из открытых ладоней женщины и оставляет её. Пусть думает свои думы. Что там заботит статуи, когда в компании у них только пчёлы, и спрятаны они глубоко под землёй? Возвращается он коридором, в котором ещё не бывал, и останавливается там у причудливого механизма, напоминающего собой старомодный автомат для продажи жвачки шариками и наполненного небольшими металлическими сферами разных цветов. Закки переворачивает богато украшенную ручку И машина выдаёт ему медную сферу. Она тяжелее, чем кажется, и когда Закери додумывается, как её открыть, внутри оказывается крошечный свиток, который разворачивается как праздничный серпантин. А на нём, на удивление, протяжённая история об утраченной любви, замках и пересечениях судеб. сунув в пустой медный шар и запутувшуюся теперь историю в свою сумку, Закери продолжает идти по коридору, пока не набредает на широкую лестницу, которая приводит его в обширный зал, настоящий бальный зал, совершенно пустой. Трудно даже представить, сколько народу потребуется, чтобы заполнить его танцами и весельем. Он даже выше, чем сердце тот зал, где майтник Его свод теряется в тенях, которые, разоигравшись воображением, можно принять за ночное небо. Вдоль стен несколько каминов, один из них разожжён, а в целом свет исходит от фонарей, подвешенных на цепях вдоль зала. Интересно, зажигает их Раим на тот случай, если кому-то понадобится пройти мимо, или если этот кто-то вздумает вдруг потанцевать. Или же они сами себя зажигают в головокружительном пламенном предвкушении. Проходя этим залом, Закири ещё остро чувствует, что он что-то важное упустил. Не успел, опоздал, праздник закончился. А вот открою он тогда давно ту нарисованную дверь, может и не было бы уже непоправимо поздно. Кто знает? В дальнем конце зал, за всеми каминами, за рядом открытых арок, за которыми мрак, виднеется дверь. Отворив её, Закири находит ещё кое-кого посреди после праздничного опустошения. Между стеллажей, заставленных бутылками, сидит в стенной нише, на уровне оконного проёма, в котором окна нет, Мирабель. А вокруг винные хранилища, где вдосталь напитков для всех балов, празднеств и вечеринок, что могли бы случиться, но теперь не случаются в этом зале. На Мирабель в чёрное платье с длинными рукавами, которое вероятно можно было бы охарактеризовать как соблазнительное, не будь его так много. Подол, например, укрывает её ступни, тот винный стеллаж, что подниже и даже часть пола. В одной руке у неё бокал игристого вина, а нос уткнут в книгу, на обложке которой видит Закери, подойдя ближе, значится заголовок Складка во времени. Я рассердилась на себя, что не помню, как работает тессеракт. Не отрываясь от книги, говорит Мирабель, но не уточняет, что выяснила насчёт времени и пространства. И полагаю, тебе будет интересно знать, что разрушения вследствие пожара, вызванного замыканием электропроводки в подвале одного частного клуба на Манхэттене, оказались значительны, но на соседнее здание огонь не распространился. Возможно, даже клуб не придётся сносить. Анна кладёт свою книгу на ближайшую бутылку вина обложкой вверх, чтобы не потерять страницу, и сверху вниз смотрит на Закери. Как сообщают, в здании во время пожара никого не было, продолжает она. Хотелось бы мне знать, где сейчас Олегро, прежде чем отправить тебя обратно. Ну, если ты, конечно, не возражаешь. Закири думает, что вряд ли это что-нибудь значит, возражает он или нет, и с новой остротой сознаёт, что ему совсем не хочется спешить на поверхность. "Что такая королева пчёл?" спрашивает он. Мирабель отвечает его вопросительным взглядом, в достаточной мере вопросительным, чтобы он уверился в том, что не она автор записки в стихах, а потом пожимает плечами и указывает на нечто, что находится позади него. Закери оборачивается. Там стоят длинные деревянные столы со скамейками, пристроенные между стеллажей с вином. А в стенах ещё несколько оконных ниш, и в самую большую из них вставлен портрет в массивной раме, на который указывает Мирабель. Это портрет женщины в винно-красном платье с глубоким вырезом. В одной руке гранат, а в другой меч. Фоном ей служит текстурированная темнота, а свет исходит от собственной фигуры. то как она высвечивается из тени, напоминает полотно Рембрандта. Вокруг головы столь плотный пчелиный рой, что лица не разглядеть. Несколько пчёл роятся ниже, обследуя гранат. И кто же это, спрашивает Закери. Знаю столько же, сколько ты. Но что-то в ней есть от Персефоны. Владычицы Преисподней подхватывает Закери, глядя на картину и ломая голову, как же отдать ей ключи. Вот если бы по гранату было написано замочная скважина, тогда это было бы и по делу, и утончённо. А ты много читал, Эзра, замечает Мирабель, соскальзывая со своего насеста. Я мифов много читал, уточняет Закери. Мальчиком я думал, что Геката, Изида и всякие африканские ориши это приятельницы моей мамы, такие же как обычные люди. И, пожалуй, так оно и было. И всё ещё есть никакой разницы. Мирабель вынимает из ведёрка со льдом бутылку шампанского, приглашающий поднимает её перед собой. Да я скорее по коктейлям. говорит Закери, разделяя впрочем то мнение, что шипучие вина годятся для любого времени дня, и вообще за машками Мирабель ему по сердцу. На что подсел? спрашивает Мирабель, наполняя свой бокал. Я ведь должна тебе выпивку, танец и наверняка что-то ещё. Подсел на сайдкар без сахара, рассеянно говорит Закери. Рассматривая колоду карт, которая лежит рядом с шампанским. Мирабель скользит к стене по другую сторону от портрета, шлейф платья струится за ней. Она стучит, стенка отодвигается, открывая спрятанный за ней подъёмник. Закери возвращается к картам. Это твои? спрашивает он. Да, я в основном тасую их машинально, отвечает она. Страны ещё, что их тут внизу так мало. Это ведь элементы истории, которые можно складывать так и сяк. Закери вынимает из колоды одну карту, переворачивает её, ожидая увидеть что-то знакомое, типа Таро. Но рисунок его удивляет. Это чёрно-белая анатомическая схема, окружённая живым вихрем акварельной крови. Лёгкое. Заголовок соответствует иллюстрации. Это и впрямь одно лёгкое, не два. И акварельной кровь в зримы течёт, циркулирует, вливаясь в лёгкое и снова из него выливаясь. Закери кладёт карту поверх колоды. Звяккий подъёмник, который прибыл с заказом. Закери, вздрогнув, оглядывается на звук. Твоя мама гадает по картам, спрашивает Мирабель. поднося ему охлаждённый коктейльный бокал с заметно чистым, без сахара, краешком. «Случается», — говорит он. «Люди этого ждут, так что она, да, карты раскладывает, но в основном даёт подержать предметы и считывает с них впечатление. Это называется психометрия». «Исчисление души?» «Ну да, душемер, если перевести буквально». Закири пригубливает коктейль. Вне всякого сомнения, это лучший сайдкар, который он в жизни пробовал, и остаётся удивляться тому, что совершенство может вызывать такую тревогу. Кухня, бармен, миксолог самого высокого класса, комментирует Мирабель, следя за тем, как меняется выражение лица Закири. Я уже говорила Эзра, нам следует залечь на дно, и это не фигуры речи. Не вздумай сказать мне, что ты не можешь найти, чем себя занять или кем, если на то пошло. Закери не успевает открыть рот, чтобы возразить, как Мирабель продолжает. И только подумать, что если бы ты взял другую библиотечную книгу, тебя бы сейчас здесь не было. Как всё-таки жаль, что ты её потерял. Да нет, восклицает Закери. Представь, оказывается, всё это время она была у меня. Дэриану успел сунуть мне её в карман пальто. Он достаёт из сумки "Сладостные печали" и подаёт книгу Мирабель. "Не скажешь, откуда она взялась?" "Может быть, из архива", говорит та, перелистывая страницы. "Точнее не знаю, только служители имеют туда доступ". Райм могла бы знать, но вряд ли поделится. Она всерьёз приняла свой обед. Кто это написал? спрашивает Закери. И почему там я? Если книга из архива, то написано здесь. Но говорят, сведения, которые хранятся в архиве, не всегда хронологически безупречны. Должно быть, кто-то взял её и вынес наверх. Может, как раз поэтому Олегро так за ней гоняется. Ей нравится всё держать под замком. Так вот, значит, чем она занимается? Старается всё запереть. Ну, она думает, что запереть значит обезопасить. Обезопасить от чего? спрашивает Закери. Мирабель пожимает плечами. От людей, от прогресса, от времени. Не знаю. Но она приуспела бы в этом, кабы не я. Когда-то давно вход был только через реальные двери, и она позакрывала их. Уймо, прежде чем я сообразила, что могу рисовать новые «Так что теперь она пытается закрыть и эти тоже. «Закрыть и тем самым уберечь от беды». Она толковала о яйцах и о том, чтобы не дать им разбиться. «Разбившись, яйцо становится чем-то большим, чем было до того», поразмыслив, говорит Мирабель. «И что такое яйцо, как не нечто, ждущее, чтобы его разбили?» "Думаю, яйцо это метафора. Не приготовить омлет, не разбив нескольких метафор", усмехается Мирабель и захлопнув сладостные печали, возвращает книжку Закери. "Даже если она из архива, ты можешь оставить её у себя, пока находишься здесь внизу. Думаю, Райм возражать не будет". Тут она отворачивается, чтобы долить себе вина. Изакири замечает, что число цепочек на её шее пополнилось. В три ряда цепочки с подвесками. Золотой меч вроде того, что висит у него самого, и ещё ключ и пчела. Скажи, пожалуйста, это же релии из золота, спрашивает он, показав, о чём он. Мирабель с любопытством на него глянув, переводит взгляд на ключ. М-м, думаю, да. Или как минимум позолочено. Ты надевала его на бал-маскарад в прошлом году. Да. Ты, кстати, напомнил мне о нём, когда в лифте рассказывал про свои поиски. Рада, что ожирение оказалось полезно. Лучший вид вложений это полезные драгоценности. А не мог бы я попросить тебя мне его одолжить? «Но тебе что, всё ещё мало навешано?» — интересуется Мирабель, глядя на компас, ключи и меч Дориана, который тоже надет в качестве талисмана. «Ну, кто бы говорил!» Мирабель, прищурив глаза, делает глоток из бокала, но потом заводит руки за шею и расстёгивает ожерелье. Выпутывает цепочку с ключом из остальных и протягивает её за керри. Не вздумай переплавить, говорит она, и рожав пальцы, позволяет цепочке упасть в открытую ладонь Закери. Вот ещё, я её верну, он прячет украшение в сумку. Что ты такое затеял, Эзра, спрашивает она, и он почти готов ей открыться, но что-то его удерживает. Сам пока не знаю, говорит он. Как узнаю, сразу скажу. Да уж будь добр, отвечает ему Мирабель, загадочно улыбаясь. Закери, взяв со стола её бокал, отпивает оттуда. На вкус вино как зимнее солнце и подтаивший снег, пузырьки яркие, остренькие и взрывные. В каждом пузырьке, в каждой бутылке. В каждом бокале и в каждом глотке таится история. И когда вино выпито, истории остаются с тобой. Закери не уверен, является ли голос, звучащий сейчас в его голове, обычным голосом в его голове или он совершенно другой и состоит ли вино мерабели из истории. таких же, как те из её странной жестянки с отнюдь не мятными конфетками. Он ни в чём не уверен. Не уверен даже в том, что он против того, чтобы быть ни в чём неуверенным. Он допивает свой сайдкар, чтобы смыть голоса рассказчиков, после чего на языке у него остаётся только один вопрос. Макс, а где море? Что? «Ну, море. Беззвёздное море, водный простор, на берегу которого расположена гавань». «А, вот-то о чём!» — хмурится Мирабель в свой кипящий пузырьками бокал. Закири ожидает, что сейчас она скажет, что Беззвёздное море — это сказка на ночь для малышей, или что Беззвёздное море — это состояние ума. или что нет никакого беззвездного моря и никогда не было. Но ничего этого Мирабель не говорит, а вместо того поднимается с места и, бросив «давай-ка за мной», подхватывает со стола бутылку с шампанским и выходит из винного хранилища в бальный зал. Закери идет следом, оставив свой пустой коктейльный бокал рядом с колодой карт, которая, разложив он ее в нужном порядке, всё бы ему объяснила Мирабель проходит под уходящую в тень арку, одну из тех, что расположены у дверей в винохранилище, из-за которыми в самом деле так темно, что идя туда, Закери не заметил уходящую вниз лестницу. Теперь они спускаются по ней, и уже на расстоянии вытянутой руки хоть глаз выколи. Он отстаёт от Мирабель на две ступеньки и запасение наступит на её шлеф. и всего в двух от него ступеньках она почти что растворена в темноте. «Далеко ли еще вниз?» — начинает он, но темень подхватывает первое слово и возвращает ему. «Далеко, далеко, далеко?» Темень это, как он теперь понимает, очень-очень большая. Лестница заканчивается у длинной низкой ограды, врезанной в стену. Болясины её вырастают из необработанного каменного пола. Закери поднимает голову кверху, откуда шесть выделенных светом арок всматриваются в темноту. Значит, ты хочешь увидеть море, певучи произносит Мирабель, глядя на дограды во тьму. И Закери не знает, ему она это говорит себе. и в темноте, которая, как он думает, представляет собой пещеру. Пещера отвечает: море, море, море. Но где же оно? Не выдерживает он. Мирабель подходит ближе к ограде и смотрит на неё. Закери становится рядом и смотрит вниз. Свет, доносящийся из бального зала, выхватывает из тьмы лишь кусок стены из дикого камня. Все остальное затеряно в пустоте-черноте. Закерий едва-едва видит на камне свою тень, и рядом силуэт Мирабель, но света этого слишком мало, чтобы высветить воду или волну. «Сколько же до него?» В ответ Мирабель, размахнувшись, бросает во тьму бутылку с оставшимся в ней шампанским. Закири ждёт, что та со звоном разобьётся о скалу или с плеском упадёт в море, в которое он не верит. Но ни звона, ни плеска не раздаётся. Он ждёт и ждёт, ждёт. Мирабель попивает своё вино. И наконец, когда прошло столько времени, что правильней было бы измерять его минутами, а не секундами, Из далека снизу доносится тень звука. Отзвук настолько тусклый, что невозможно сказать, разбилось там стекло или всплеском ушло в воду. Эхо вяло подхватывает его и доставляет отчасти, лишь отчасти, как будто требуется слишком большое усилие, чтобы на таком расстоянии справиться с чем-то столь малым. Беззвёздный море, констатирует Мирабель, указывая бокалом сразу и на бездну, распростёршуюся внизу, и на глухую темноту поверх бездны. Закири уставился в пустоту и не знает, что и сказать. А раньше там были пляжи, говорит ему Мирабель. Во время празднеств люди танцевали в волнах прибоя, Ну и что же случилось? Море отступило. Это это поэтому люди ушли, или отступило оно, потому что люди ушли? Не то, не другое. Или и то, и другое. Можно попробовать в точности указать тот момент, когда исход начался. Но я думаю, всё дело во времени. Старые двери стали разрушаться задолго до того, как Олег с компанией принялись за ними охотиться, выставляя на показ дверные ручки словно это трофей. Всё меняется: и места, и люди. Она замолкает, чтобы сделать ещё глоток. И Закери, у которого есть время подумать, не имеет ли она в виду кого-то конкретно, от вопроса воздерживается. Всё не так, как было когда-то, продолжает она. Только не горюй, сделай милость, что ты пропустил самую золотую пору. Она кончилась и прилив отступил задолго до того, как я родилась. Однако в книге возражает Закари, сам толком не зная, что собирается сказать, номера бы не даёт ему договорить. Книга Это интерпретация, говорит она. Ты хочешь, чтобы здесь, в этом месте, всё было так, как в книге? Но в книге не место. Там просто слова. То место в твоём воображении, то, куда ты хочешь попасть, это место воображаемо. А вот это реальность. Она кладёт руку на стену, которая перед ними. Камень под её пальцами весь мелко истрескан, и трещина покрупнее бежит сверху вниз, углубляясь в балясину. Можно и списать чёртову пропасть страниц, но слова местом не станут. А потом в книге о том, как тут было, не о том, как сейчас. Но здесь ведь может стать как было прежде, правда? спрашивает Закери. Если мы восстановим двери, люди вернутся. Я благодарна тебе за это, мы, Эзра, отвечает ему Мирабель. Однако я занимаюсь этим уже долгие годы. Люди приходят, но не остаются. Единственный, кто остался за всё время, лишь Райм. Хранитель сказал, что все прежние жители уехали или умерли, или пропали. Пропали. Повторяет Закери, и пещера повторяет за ним, разбив слово на части и выбрав те слоги, которые ей больше нравятся. Пали, пали, пали. Сделай мне одолжение, Эзра, говорит Мирабель. Не уходи слишком далеко вниз. Она поворачивается к нему, целует в щёку и идёт вверх по лестнице. Закери Бросив последний взгляд в темноту, следует за ней. Что разговор их окончен, он поднимает ещё до того, как доходит до верху, но она прощально поднимает свой бокал, когда он проходит мимо, и, не останавливаясь, пересекает просторы бального зала. Чувствуя на себе её взгляд, он не оборачивается. делает небольшой пируэт посредине танцпола и слышит, как она рассмеялась. Внезапно ему кажется, что всё прекрасно, всё, даже то, что зал пуст и что полей не трещат только в одном камине, когда их тут целая дюжина. Может, всё горит, всё сгорело и ещё загорится. Может, стоит взять за правило ничего здесь внизу не пить. Может, думает он, спускаясь по широкой лестнице, здесь больше тайн и головоломок, чем ему по силам решить, и замечает тень мелькнувшую впереди. Судя по причёске, это Раим. Он пытается нагнать её, но она неизменно умудряется держать его на расстоянии. Он видит, как она гасит одни лампы и проходит мимо других. Снедаемый любопытством, И на тот счет тоже, куда пропадает Райм, когда не снует по коридорам, зажигая и гася лампы, Закерий продолжает за ней идти. Он следует за ней проходом, в котором тонкая резьба стен перемежается крупными статуями, и она зажигает свечи на мраморных ладонях, протянутых к ней. Затем Райм вдруг резко останавливается, и Закерий ныряет в тень Алькова, прячась за спинами сатиры и нимфы, выполненных в человеческую величину и замерших в каком-то акробатически сложном объятии. На Райм он смотрит в окошко, образованное бедром и локтем. Стоя перед резной каменной стеной, она поднимает руку, нажимает на что-то, и стена скользит и отодвигается. Когда Райм входит в образовавшийся проём, тот закрывается за её спиной тем же образом, как это давеча сделала стена со свечой в раме. Закири подходит вплотную в глядеться, но очерта ни разъёма обнаружить не может. Рисунок резьбы представляет собой сложное переплетение виноградных лос, цветов и пчёл. Да, пчёл. Резьба вся выпуклая барельефом, но пчёлы — те с необыкновенной достоверностью выполнены инталью, углублением в камни, выемкой. Он пытается вспомнить, на что могла нажать Райм, чтобы дверь открылась, и находит одну выпуклую пчёлку. Должно быть, Райм носит пчёлок с собой, чтобы вставлять их в выемки, как ключ. Может, это и есть вход в архив, о котором упоминала Мирабель. Стена снова приходит в движение, и Закери едва успевает спрятаться, нырнуть за сатиру. Райм выходит. Хатет трогает стену. В самом деле, в руке у неё что-то маленькое, металлическое на вид, и вполне можно предположить, что это пчела. А в другой руке у неё книга. Раем ждёт, чтобы ход закрылся, а потом поворачивается всем телом к сатиру и нимфе, поднимает книгу, которую держит в руке, словно демонстрирует её мифическим персонажам. И кладёт книгу на столик, что стоит рядом. Снова смотрит на скульптурную группу, со значением смотрит и удаляется. Трудно сказать, в каком свете такой поворот событий характеризует Закери как сыщика. Выбравшись из Алькова, он обращается к книге. Книга маленькая, с позолоченным обрезом, похожа на "Сладостные печали", только переплёт синий. Никаких пометок на обложке ни сзади, ни спереди, так что и не поймёшь, где конец, где начал. Текст внутри написан от руки. Закери думает поначалу, что это дневник, но на первой странице однако же указано название: Баллада о Саймоне и Элинор.